Глава 66. Теперь я могла узнать, что же все-таки произошло и кто стрелял в герцога. Оказывается, приехав в тот день домой, он сразу почувствовал запах гари и бросился искать источник возгорания. Кто-то из слуг отправился с ним, кто-то собирал остальных, чтобы они покинули особняк, а кто-то уже носил воду. Горели верхние этажи в самом дальнем крыле — Поэтому пожар заметили не сразу, а он набирал силу. Эммот вместе со своими людьми попытались справиться с огнем, но это было бесполезно, и он принял решение уходить, чтобы не подвергать слуг опасности. Спустившись вниз, герцог бросился в кабинет, чтобы спасти расчетные книги, и там столкнулся с незнакомцем, который рылся в бумагах. Увидев хозяина поместья, преступник в тот же момент выстрелил в него а потом сбежал. Он явно что-то искал, но герцог нарушил его планы. «Вы догадываетесь, что было нужно этому человеку?» — спросила я у него, надеясь, что ответ на этот вопрос прояснит ситуацию. «Нет, но вряд ли он нашел, что искал, потому что буквально за день до этого происшествия я отвез все важные документы в Донтон. В городском доме у меня есть отличный сейф», — ответил Эммотт. Мне показалось, что в сложившейся ситуации будет лучше спрятать их там. Среди них были письма и другие бумаги, оставшиеся от Уиллоу, с которыми мне еще предстоит ознакомиться, поэтому вполне возможно, что именно среди них и есть то, что искал преступник. «Нужно сделать это как можно быстрее. Может, стоит отправить за ними мистера Флойда?» — предложила я. В бумагах точно есть нечто такое, что заставило совершить вашу тетушку еще одно ужасное преступление. Почему вы не просмотрели их сразу, как только получили титул? Потому что был обеспечен, а потом просто забыл, честно признался герцог. Я думал, что это обычная почта брата, и, возможно, так оно и есть. Эммот медленно, но шел на поправку, а я получала истинное удовольствие, ухаживая за ним. Нахождение герцога в Золотой Роще лишний раз убедило меня, что я сделала правильно, согласившись выйти за него замуж. Нам было хорошо в компании друг друга. Мне нравилось разговаривать с ним. Нравилось, что у Эммота присутствовало чувство юмора. И еще он всегда интересовался моими делами. А они у меня не заканчивались. Наконец-то привезли парты для школы, и теперь они стояли в классной комнате ровными рядами. Подруги не переставали восхищаться моей смекалкой, проверяя удобство этих косых столиков. Это название партам придумала Карен, поглаживая гладкую поверхность с откидными крышками. Под ними находились ниши для тетради и книг, а еще на парте имелась выемка для баночки с чернилами. С выборами, конечно, было немного сложнее, чем с обустройством школы и ремонтом домов в бедном квартале. Горожане мужского пола косо поглядывали на плакаты с призывом «голосовать за мою персону» и явно не спешили с выводами по этому поводу. Барбара Брикс рассказала, что в мясной лавке даже случился спор между мужчинами. Один из покупателей увидел плакат в витрине и не смог устоять, чтобы не высказать свое мнение. Горожанин возмущался тем, что женщины совсем стыд потеряли и лезут туда, где и без них обойдутся. Он был уверен в отсутствии у женского пола мозгов, а также сомневался в наших организаторских способностях. Потому что появились мы на свет исключительно для того, чтобы рожать и воспитывать детей, следить за домом, а самое главное — не надоедать супругу своими глупыми просьбами». Жена мясника пришла в ужас от таких высказываний и попросила мужа более не обслуживать этого жена-ненавистника, с чем тот, естественно, сразу согласился. Хотя с Барбарой трудно было не согласиться. Но были и те, кто поддерживал меня. В основном за мою кандидатуру высказывались жители бедного квартала, и на них нужно было делать основную ставку. Работяги часто сидели в пабах. Пили «Эль», обсуждая все, что происходило в городе. Они вполне могли замолвить за меня словечко перед другими мужчинами. Остальные кандидаты тоже не теряли времени зря. Похоже, местные выборы ничем не отличались от тех, что проводили в будущем. Один из них распорядился раздать местным жителям муку, а второй оплачивал каждый выходной выпивку в пабах. Я уж точно не собиралась зарабатывать голоса таким способом, И если мне суждено проиграть, то пусть так оно и будет. В этот день я приехала в город, чтобы купить для Марты Бартимор перчатки к свадебному наряду и забрать пригласительные. Естественно, с бархатными лентами, как того и хотели тетушки. Список гостей с моей стороны был невелик, а вот список герцога оказался внушительным. После пожара в поместье Мэрифорд мы решили провести праздничный банкет в Золотой Роще, потому что ни мне, ни ему не хотелось для этого ехать в Донтон. Я стояла у экипажа, ожидая, пока коробку с пригласительными занесут в салон, и вдруг услышала громкие голоса, доносящиеся из-за угла. Кто-то что-то обсуждал на повышенных тонах. Но меня заинтересовало не это, а мое имя, проскочившее во всей этой какофонии голосов. «Интересно». Снедаемое любопытством, я завернула за угол и увидела толпу людей у агитационного плаката. Они о чем то возбужденно спорили незамечаемое его присутствие. «Что толку от них? Подумаешь, женщина! Или она станет заботиться о простом народе?» — возмущенно говорил один из мужчин. — Не будет такого! «Не говори, чего не знаешь!» — раздался женский голос. Леди Мэрифорд привела в порядок коттеджи в бедном квартале. Выкупила дом проклятый Шортер, чтобы открыть там школу. Разве это не для простого народа?» «А что мне от этого?» — не сдавался мужчина. «Я живу в деревне, и чихать я хотел на их дома и школы. Мы сюда выбираемся только, когда приходят морозы. Или летом, когда нет дождей. Дорога ни к черту. Сколько уже лошадей пострадало и повозок, а...» Вот ответь мне, если ты такая умная. Кто обратит на это внимание? Никому не интересно желание деревенских жителей. Что ж ты молчал все это время? Насмешливо поинтересовался другой мужчина. Или тебя возмущает не дорога, а то, что в совет пытается пробиться юбка? В толпе раздались смешки, и даже я улыбнулась. Значит, дорога? Смелостью у меня было хоть отбавляй поэтому я смело подошла к людям. «Добрый день. Что вы здесь обсуждаете?» Народ замолчал и настороженно уставился на меня. Через минуту кто-то вытолкнул из толпы мужчину в помятой шляпе, а следом прозвучало «Расскажи о дороге, Тимминс!» «Вот он, шанс!» «Итак, я слушаю вас, мистер Тимминс!» Я улыбнулась растерянному деревенскому жителю. «Что с дорогой?» А вы сядьте в свой красивый экипаж и поезжайте в нашу деревню. Он, видимо, собрался с духом и пошел в наступление. Вот тогда и поймете, о чем я говорю. Но это ведь не для вас, леди, правда? Ну почему же? Я подмигнула ему, отчего бедняга даже подался назад. Прямо сейчас и поедем. Толпа недоверчиво зашепталась, а у меня снова появился азарт. «Мистер Тимминс, садитесь в экипаж, поедем вместе». Через пять минут по главной улице ехала целая процессия. За нами следовало телега, на которой сидели любопытные, а следом шли те, кто не поместился на ней. Всем было интересно, как леди опустит свои ножки прямо в грязь. То, что я увидела, было трудно назвать дорогой. Скорее, это напоминало сплошное месиво из глины и земли. Дальше ехать в экипаже я не рискнула, поэтому, открыв дверцу, спрыгнула вниз. Позади меня раздался коллективный вздох. Люди не могли поверить, что я решилась на такое. Мистер Тименс, я жду вас. Мужчина тоже вылез из экипажа и изумленно посмотрел на мои башмачки. Леди, какая протяженность этой дороги? Мой взгляд скользнул по небольшому леску, за которым слышался звонкий стук, похожий на удары кирки. «Что там за деревьями?» «Каменный карьер», — ответил мистер Тимминс и добавил. «Дорога длиной в пять миль, леди». «Отлично. А кому принадлежит карьер?» «Сэру Джошуа Киверли, главе совета». Мужчина скривился, словно съел лимон. Неприятный человек, скажу я вам. Это я знала и без него».